Глава семнадцатая В эту ночь мне впервые за все время приснился Шеридан. Он был кентавром, и я сидела у него на спине. Мы неслись с ним по степи, и звезды освещали наш путь. Меня переполняло чувство легкости и свободы. Затем пейзаж изменился, и мы оказались близ водопада. Шеридан стал человеком и сжимал меня в крепких объятиях. Я же прильнула к нему, вдыхая его запах и наслаждаясь близостью. «Я люблю тебя», — шептал он, целуя меня, — и я вторила ему. «Наши души связаны, я приду за тобой». Я хотела возразить, куда это он собрался за мной идти, когда я рядом, но проснулась. Было уже утро, и меня разбудила вошедшая служанка. Слова «я приду за тобой» все еще звучали у меня в ушах, как будто он и правда был рядом. На душе стало спокойнее, и я с улыбкой встретила новый день. Как оказалось, на этом все хорошие новости закончились. Мне делали прическу, когда пришла Маржина. «Ваше высочество, вам письмо от отца», — протянула она мне свиток. «Маржина, объясните, почему вы раньше обращались ко мне, величество, а сейчас высочество?» — поинтересовалась я, беря протянутый свиток. Экономка пошла пятнами. «Ну так, э, э, простите, ваше величество», — наконец произнесла она. Кивнув, я ее отпустила. «Значит, новости о расторжении брака мне не велено сообщать». Нехотя развернула послание. Меня уведомляли, что сегодня вечером состоится бал, на который я должна явиться. Днем откроют портал и просят быть готовой. «Зашибись! Чувствую, ждет меня встреча с женишком. Папочка, похоже, решил продемонстрировать товар лицом. Ну, держитесь!» Думаю, не стоит говорить, что время до открытия портала я провела как на иголках. Приказала слугам упаковать вещи. Неизвестно, вернусь ли я сюда. Вероятнее, нет. Если разозлю Эгнесса, то на курорт меня явно не отправят. После обеда за мной явилась моя охрана, я уже отвыкла от их присутствия, и мы двинулись в путь. Все прошло, как и в прошлый раз, до границы владения на лошадях, а там порталом и вот мы уже во дворце. Встречающих не было. Меня лишь сопроводили в мои покои, и пришла лишь служанка разложить вещи. Папочка вспомнила обо мне лишь часа через два, меня пригласили к нему в кабинет. «Ауэрия!» — радостно распахнула на объятие идя мне навстречу. «Какая прелесть прям воссоединения семьи! Чему он так радуется?» пыталась я понять, позволяя себя обнять и делая приличествующие случаи выражения лица. «Тому, что скоро избавиться? Нашел, в чьи руки с выгодой пристроить, и счастлив?» «Как отдохнула?» — спросил он, усаживая меня в кресло, сам же располагаясь за столом. «Да я только во вкус вошла. Зачем ты меня вызвал?» — решила я перейти к главному. «Ведь действительно для меня это должно быть странно. Не успел отправить, как через пару дней вернул. По идее, новостей-то я знать не должна». Нас посетили очень важные гости. Ты моя дочь, я хочу представить тебя. Твое присутствие на балу? Обязательно. Вот, значит, как. А когда он собирается сказать мне о расторжении брака? Или не хочет выяснения отношений до бала? Так, надо поинтересоваться этими самыми гостями, я же о них не должна ничего знать. А что за гости? «Ирлинги — это очень важно для нашего государства. Раньше они не шли на контакты, жили обособленно. Нам важны договоры с ними. Надеюсь, ты будешь вести себя достойно». «Да, папа», — заверила я. Эгнус просто засиял от моей покорности, как мало надо ему для счастья. «У меня для тебя хорошие новости!» Улыбаясь, проговорил он, и я тут же напряглась. То, что хорошо для него, не является таковым для меня. Твой брак с кентавром? Расторгнут! Вот оно. Видно, сбила его с толку моя покорность, и он решил раскрыть карты. Надо бы его расстроить. Что? Как это возможно без моего согласия? Воскликнула возмущенная я. Эгнус тут же нервным жестом достал амулет. О, усмиритель для дочери всегда под рукой. Мне даже стало смешно. Оно не требовалось, ваш брак не был завершён должным образом, и жрецы пошли мне навстречу. «Откуда ты знаешь, что он не был завершён спросила я, не скрывая ехидства. Эгнус покраснел и оттянул ворот рубашки. «Вот же сволочь! Сам слово не держит, а вот в честности Шеридана был уверен». «Что?» — теперь уже хрипло воскликнул он. «Как это возможно?» «Я думаю, не мне объяснять отцу почти двоих детей, как это возможно», — съязвила я. «Вот я и спрашиваю, на каком основании расторгнут мой брак?» «Этого не может быть! Донна бы мне написала!» «Разве Донна держала свечку в нашей спальне?» «Ох, как приятно его подкалывать!» «Как бы его удар не хватил! Вон какой красный! Но мне даже не жалко!» «Так почему расторгнут мой брак?» — потребовала ответа я игнус скачал с места и подлетел ко мне, тряся перед моим носом амулетом. «Ты будешь молчать об этом!» — прошипел он, едва владея собой. «Ты не ответил на вопрос». «Я сделал это в интересах моего государства, и ты, как моя дочь, должна понимать это!» — со злостью прокричал он. Надо же, и голос прорезался. Любопытно, он сам-то верит в то, о чем говорит. «Как твоя дочь, я хочу знать!» «Каковы твои планы?» «На мой счет!» — твердо произнесла я. Эгнус отошел от меня и вернулся на место. Он овладел собой и холодно посмотрел на меня. «О своих планах я сообщу тебе сегодня вечером. До этого времени будешь оставаться в своей комнате. Платье к балу тебе доставят!» Последние слова должны были бы меня насторожить. Но в тот момент я не обратила на них внимания. А уэдиенция была окончена, и меня отпускали. Не став дальше спорить, я покинула кабинет, да и какой смысл с пеной рта доказывать неправомочность его действий? Об этом лучше поговорить при свидетелях. Начни я спорить и настаивать сейчас, то он еще придумает, как закрыть мне рот. Было бы неплохо заявить моему предлагаемому женишку о том, что он берет подпорченный товар, усмехнулась я жаль, что я до сих пор девственница, хотя это бы ничего не изменило. не спрашивая не обследуя меня на предмет онова в два счета развели лихо он с жцами подсуетился Время до бала тянулось невероятно медленно меня больше не беспокоили лишь принесли поесть ближе к вечеру явился батальон служанок, который начал наводить красоту. когда же после всех процедур я увидела платье, то даже у меня был шок. Из золотистой парчи оно как будто мерцало. Спереди был вырез, открывающий нижнюю воздушную юбку молочного цвета. Вырез корсажа спереди открывал плечи и грудь. Сзади же был V-образный и украшен кружевами, расшитыми драгоценными камнями. Рукава платья облегали руки до локтя, а дальше шли кружева молочного цвета. Служанки даже затянули меня в корсет, Когда я посмотрела на себя в платье, то слов не было. Эгнус действительно решил показать товар и придумал достойное обрамление. Я была похожа на экзотическую птичку. Моя подзагоревшая кожа прекрасно сочеталась с цветом платья и сама как будто мерцала. Может, меня чем-то натерли? Грудь, приподнятая корсетом, была практически обнажена. Я даже боялась глубоко вздохнуть, чтобы она не вывалилась из корсажа. Мою и так тонкую талию после утяжки корсетом можно было обхватить двумя руками. Волосы завили и подняли кверху, вплетя в них жемчуг, и они спускались водопадом локонов на спину. Не помню, чтобы я еще когда-нибудь выглядела так сногсшибательно и откровенно. Завершали образ изящные золотистые туфельки на небольшом каблучке. Как вообще смогли пошить такой шедевр без примерки, Потом я вспомнила, что шила гардероба и с меня снимали мерки, значит, уже отправляя меня из дворца, он знал о приезде Ирлингов и отдал приказ швеям. Ведь не могли они пошить его за один день. Меня начали одолевать сомнения. Конечно, каждой женщине приятно выглядеть хорошо. Да вот только от моего вида у мужчин мозг отказывать должен истекать в область декольте, так щедро демонстрирующего мои богатства. Черт бы побрал Эгнуса! Мне нельзя появляться в таком платье, а то от будущего жениха не отмахаться. Я в этом не пойду, — заявила я и потянулась к шнуровке платья. Вам не нравится? Его Величество приказал быть в этом. Все иные платья убрали. Что? Я метнулась в гардеробную и кроме халата с рубашками больше ничего там не нашла. Все мои платья исчезли. Где мои вещи? Я развернулась и прожгла яростным взглядом служанок. «Его величество приказал их убрать и вернуть после бала», — ответила одна из служанок. В ярости я сжала кулаки. «Вот же сволочь! Все предусмотрел! Даже то, что я не захочу появиться в этом платье!» «Так, надо взять себя в руки и прекращать рычать на служанок. Они-то ни в чем не виноваты, а лишь выполняли приказ». Злая как черт, я бросила на себя последний взгляд в зеркало и вышла из комнаты. Платье оправдало свои ожидания. Моя охрана замерла соляными столбами при моём появлении. А ещё закалённые ребята. <сёк> Первым, как и положено, отмер капитан и с поклоном предложил следовать за ним. При подходе к бальному залу меня ждала встреча с главным магом. Он тоже спешил в зал, но оглянулся при моём приближении, да так и замер. Решив не отказывать себе в удовольствии, плавной походкой я приблизилась к нему, При моем появлении даже его мозги отключились, и он пожирал меня взглядом. Как иначе понимать, если он имел неосторожность подпустить меня близко к себе? Пока его взгляд тонул в моем декольте, я познакомила его с моим коленом и ударом руки перевела его в горизонтальное положение. Охрана не вмешивалась. Может, они тоже его недолюбливали, а, возможно, просто не было приказа. «Чем же провинился этот несчастный?» услышала я насмешливый вопрос. Обернувшись, так и замерла. Моё представление собрало зрителей с кроном во главе. Лица его сопровождающих были немного шокированы и полны изумления. Думаю, не каждый день на их глазах хрупкие девушки в бальных нарядах избивают подобным образом мужчин. «Он имеет слабость к моим коленям», как ни в чём не бывало, ответила я. «Опасное увлечение, должен заметить». Уголки его губ дрогнули, а глаза изучали всю меня. «Позвольте сопроводить вас в зал». Капитан охраны преградил ему путь, не давая подойти ко мне. «Как видите, у меня уже есть сопровождающая», — ответила я. В сопровождении капитана я продолжила путь, остальная охрана осталась за дверями бального зала. Меня сдали на руки Эгнусу и тактично удалились. Его жена прожгла меня завистливым взглядом, не скрывающим ненависти. Сама она была одета в платье свободного покроя, лицо отекшее. Видно, ожидание родов давалось ей нелегко. «Аллерия, дочь моя, ты сегодня прелестна!» — расплылся Эгнус в улыбке. «Вашими стараниями, папа», — вежливо ответила я. Все придворные жадно следили за нашей встречей. «Позволь представить тебе наших дорогих гостей!» произнес Эгнес, глядя поверх моей головы. Оглянувшись, я увидела, что Крон со своими людьми присоединился к нашей тесной компании. «Его Величество! Кронос Эндарго Даркийский!» Пока Эгнес представлял меня и Крон целовал мои пальчики, я пребывала в шоке. «Он король!» «Я могла предположить все, что угодно, но это...» «Рад нашему знакомству. Слухи о вашей красоте оказались правдивы», — вежливо произнес он, наслаждаясь моим замешательством. «Позвольте представить вам моих людей», — произнес он, не отпуская моей руки. «В этот момент я пыталась собраться с мыслями и понять, неужели Эгнус хочет отдать меня ему». У него есть сыновья, а что с женой? Или у них гаремы, и эта роль не играет? Собирается сделать меня еще одной супругой? Вон у Шеридана вообще 300 наложниц было, чем Крон хуже? Недаром он казался себе на уме, присматривался к будущему приобретению. Я начала закипать. Возможно, что-то отразилось на моем лице, так как Эгнус перехватил меня у Крона и обратился к супруге. «Любимая, позволь мне открыть этот бал с дочерью». Той оставалась лишь согласно кивнуть, сделав умильное выражение лица. «Ага, так я и поверила. Плохая из нее актриса». Заиграла музыка, и мы начали танец. Эгнус сжал мои пальцы, привлекая к себе внимание. «Ты будешь вежлива с нашими гостями», — приказал он. «Разве у меня есть повод им грубить?» — невинно спросила я. «Договор с ними очень важен для нашего государства. Будь благосклонна к повелителю Ирлингов». «Ты сомневаешься в моих манерах? Мне пообещать не наступать ему на ноги во время танца?» «Ауэрия, ты понимаешь, о чем я?» «Вообще-то нет», — ответила я. «Что ты задумал, отец?» «Я требую, чтобы ты вспомнила о том, где твой народ и чьего-то рода, и сделала все, чтобы переговоры прошли успешно». А что от меня зависит? Разве я хоть каким-то боком в них участвую? От тебя очень много зависит. Разве ты не видишь, что он с тебя глаз не сводит? Я действительно чувствовала на себе взгляд Крона, но игнорировала его. Отец, у меня есть муж, и внимание других мужчин мне не интересно Мои слова разозлили его, и рука на моей талии сжалась, пиваясь в тело. Я почувствовала это даже через корсет. Можешь забыть. «О своем муже! Твой брак, расторгнутый, твоя судьба в моих руках!» «А сам-то можешь о нем забыть?» — насмешливо спросил я. «Думаешь, он позволит тебе это?» «Мы с ним разберемся!» — процедил он. «Помечтай!» — фыркнула я. Эгнус злился, и ему явно хотелось сказать мне пару ласковых, но он лишь улыбнулся угрожающей улыбкой. «Так без моего участия меня развели!» Как бы и не женили так же, а то, глядишь, и наложницей крону отдадут, лишь бы убрать с глаз долой. На этом наш разговор прервался, и как только закончилась музыка, мы вернулись к остальным. «Вы подарите мне танец», — тут же произнес крон, — «мне оставалось лишь принять его руку». Заиграл вальсом и закружили по паркету, на него я не смотрела, устремив взгляд на кружево-рубашки. Такое положение, видно, не устраивало Крона, так как он первый прервал молчание. «Вы злитесь на меня? Разве у меня есть повод, Ваше Величество?» — ответила я извительно, так и не поднимая глаз. «Вы скажите», — ответил он. Я молчала, и он продолжил. «Думаю, повод есть у меня. Но вы сегодня настолько блистательны, что на вас невозможно обижаться. Скажите, пожалуйста». Да мне безразлично, злится он или нет. Если отец затеял с ним интригу, то мне вообще придется приласкать его, чтобы неповадно к чужим женам лезть было. «Рия!» — позвал он меня. «Для вас я, Ауэрия!» — вскипела я, поднимая глаза. «Не помню, чтобы давала вам право называть меня иначе». «Зато теперь вы смотрите мне в глаза!» — ничуть не смутился он. «И что вам это дает?» «И все же вы злитесь!» произнес утвердительно он. «Разве это имеет значение?» Безразличным тоном произнесла я, отведя глаза и просто скользя взглядом по другим парам. «Для меня имеет значение все, что касается вас». «Надо же, слова-то какие! Еще и к себе чуть ближе прижал. Не понимая у них температура тела выше, что ли, так как ладонь по сравнению с моей была просто горячей, да и от тела исходило тепло, даже сквозь богато украшенный камзол». «С чего бы это? Вы всегда принимаете близко к сердцу мимолетное знакомство?» — насмешливо спросил я. «Почему вы воспринимаете меня в штыки?» — ответил он в своей манере вопросом на вопрос. «Вам откровенно или дипломатично?» Крон не выдержал и рассмеялся, с нежностью глядя на меня. «Давайте оставим откровенность для другого момента и не будем портить танец». Он закружил меня, прижав к себе а я в этот момент вспоминала совсем другого мужчину. После танца он провел меня к отцу. В скорости они с Эгнусом удалились. Оставаться в обществе королевы и ее фрейлин я не стала. Меня пригласил на танец кто-то из свиты Крона, и я упорхнула. Танцевала я со многими, даже не запоминая лица и имен партнеров. Меня беспокоило, о чем разговаривают кроны Эгнус. Неужели подпишут договор? Лишь когда в моей ладони после окончания танца незаметно оказалась записка, я бросила быстрый взгляд на мужчину. Да даже какой мужчина? Мальчишка не старше двадцати лет. Он вел себя, как ни в чем не бывало, и поблагодарил за танец. Записка жгла мне руку. Где бы ее прочитать? Единственным местом оставалась дамская комната, куда я и устремилась. За мной тут же двинулся капитан охраны, который весь вечер не спускал с меня глаз. Уединившись в дамской комнате, я развернула клочок бумаги. Там говорилось, что в полночь меня будут ждать для разговора в парке возле лабиринта. Просили быть к этому времени поближе к террасе, так как будет отвлекающий момент, чтобы я могла ускользнуть. Как и в прошлый раз, строчки начали светлеть, и через мгновение от записки остался лишь пепел. Сердце бешено забилось, неужели мне готовят побег? Кто бы это ни был, но навстречу пойду обязательно, так как терять мне нечего. Не успела я выйти, как ко мне приблизился начальник охраны и сообщил, что его величество вызывает меня к себе. Пришлось идти. Сопроводив меня до двери, сам капитан остался за ней. Зайдя в комнату, я застала Эгнуса в благодушном настроении. По лицу Крона ничего прочитать было нельзя. «Отец, вы меня хотели видеть?» «Проходи, Ауэрия!» махнул он рукой, подзывая меня. Когда я приблизилась, он произнес «Произнёс, позволь сообщить тебе новости я подписал твой брачный договор позволь поздравить с обручением о каком обручении может идти речь когда я замужем резко спросила я и кто этот самоубийца думаешь шаридан простит ему внимание к своей жене а уэрия вскипел эгнус что а уэрия о предполагаемому жениху известно как ты не любишь держать слово «Ты ему поставил такие же условия, как и Шеридану. На твоем месте я бы поставила. Вдруг еще раз получится продать дочурку?» — зло произнесла я. «Заткнись!» — приказал он, сжимая амулет. «Правда, глаза колет?» «Позвольте нам поговорить», — вмешался Крон, обращаясь к Эгнусу. «Это вам не помешает», — всучил тот ему амулет и, бросив на меня злой взгляд, вышел. Благодушного настроения не было и в помине. Какая прелесть! Мне удалось испортить ему наслаждение от удачной сделки. Мы остались наедине. Крон, бросив короткий взгляд на амулет, перевел внимание на меня. «Зачем?» — спросила я. «Вам своих женщин мало, что вы теперь чужими женами не брезгуете». «Вы же хотели, чтобы я помог вам сбежать от отца» произнес он, сокращая между нами расстояние. «О, так все это затеяно, чтобы вернуть меня мужу!» Мои слова так и сочились ехидством. «А договор с Эгнусом о сотрудничестве вы уже подписали?» «Я поставил условие, что все договоры лишь после нашей свадьбы». «Надо же, какой предусмотрительный!» не сдержала усмешки я. «И на когда назначено это великое событие?» «Взгляните на это, как на способ уйти из-под опеки отца», — ушел от ответа он. «Погостите у нас и позвольте показать вам горы». «А что будет, когда я сочту, что мой визит затянулся?» «Я все же надеюсь, что красота наших мест покорит вас, как и меня ваша», — тихо добавил он последнюю фразу. «А если нет?» — спросила я с вызовом, глядя на него. не волить у Вас никто не станет. Ага, так я и поверила. Неужели он действительно думает, что я настолько наивна? Согласись я на фарс с обручением и окажись в его власти и в его владениях? Надолго ли хватит его сдержанности? Который час, похватилась я. Скоро полночь. Вы куда-то спешите? Разве что потанцевать, ответила я, натянута улыбнувшись. Препирательство с кроном могло затянуться, а мне надо было успеть навстречу. «Мне необходимо обдумать ваши слова», — произнесла я. «Позвольте сопроводить вас в зал», — он предложил мне руку, и я оперлась на нее.